ЦРУ, Вирджиния, США. Четверг, 16 часов 56 минут по североамериканскому восточному времени. Он выглядел как добродушный пожилой джентльмен с морщинистым загорелым лицом и густыми, хотя и сидеющими волосами. Кевин Сайкс смотрел, как Фергюсон налил себе чашку кофе из стального кофейника и сделал глоток. Это была горькая, бесвкусная дрянь. Но кофеина в нем, по мнению Фергюсона, было достаточно. «Комнату подмели?» — спросил Фергюсон, глядя на отражение Сайкса в окне кабинета. «Только что перед вашим приходом», — ответил Сайкс, кивнув. Фергюсон обернулся и сказал. «Тогда объясните мне, пожалуйста, что, черт возьми, произошло?» Сайкс заметно напрягся. «Наш Тессеракт объявился в Швейцарии». «И что?» В лесу севернее городка Сент-Морис полиция нашла тело. Моего человека. Фергюсон тяжело вздохнул и сел. Что в отношении Тессеракта? Мы точно не знаем. Его дом сгорел дотла. Я думаю, есть шанс, что он был там. Глупая надежда, мистер Сайкс. Если он убил вашего человека, вряд ли он зажарил бы себя после этого. Боюсь, что вы правы, сэр. Значит, он ушел с флешкой? Сайкс кивнул. Если она не погибла при взрыве, — заметил Фергюсон. — А это было бы уже не бедой, а катастрофой. И когда все это случилось? — Несколько часов назад, — ответил Сайкс. — Но еще не все кончено. У нас есть зацепки, мы... — Так почему же вы не сообщили мне раньше? — Это мое шоу, и я работаю с ним. Скажи я вам что-то, пока еще не знаю фактов. Это ничего бы не дало, а только накалило бы ситуацию. — Все, что вы могли бы сделать, я уже сделал сам. Фергюсон нахмурился. «А кого вы использовали в этот раз?» карла МакКлури. Раньше он работал в отделе особых операций, но еще до этого имел солидный список мокрых дел. И он не был склонен задавать лишние вопросы. Это был вольный стрелок, заключивший контракт с конторой. Формально он числился охранником в Цюрикском посольстве, так что был идеальной кандидатурой для зачистки». шутите изволите?» — гневно спросил Фергюсон, сделав шаг вперед. «Использовали работника ЦРУ?» «Вы в своем уме?» «Бывшего работника. Его нет в списках». «Не хитрите со мной, мистер Сайкс. неважно что он бывший. Как вы думаете, что будет, если его раскроют?» «Ничего», — уверенно ответил Сайкс. «Мак был наемным киллером конторы. И всем известно, что наши наемники выполняют работы для других людей. Кто знает, для кого мог выполнять эту работу Мак -Лури? В Европе уйма потенциальных заказчиков. Его смерть сойдет за профессиональные издержки». А с Тессерактом его ничто не связывает. Нет никаких свидетельств того, что его убил тот же человек, что стрелял в Париже. И не забывайте, что и нас ничто не связывает ни с Маклури, ни со Стивенсоном и его бандой. Мы совершенно чисты. Практически девственны. Фергюсон провел худыми пальцами по волосам. «Боюсь, что я не разделяю вашей уверенности». Нас отделяют от Маклури не меньше двух человек, и никто из них не знает откуда поступали приказы. Оплата МакЛури предусматривалась по выполнении работы. Работу он не выполнил. До него Стивенсону было заплачено наличными авансом Альварес не сумеет установить, кто платил ему. И эти деньги были переданы обычным образом, через посредников. оффшоры и тому подобное. Никаких следов. Притом Стивенсону мы позволили самому набрать команду. Нам не о чем беспокоиться. Поживем, увидим. Да, смерть МакЛури делает положение щекотливым но он был опытным исполнителем, тщательным. Он не должен был оставить следов, как Стивенсон. Кроме того, он был абсолютно надежным, пока был жив, и еще более надежен сейчас, когда мертв. «Вы забыли добавить некомпетентность к списку его качеств?» У него был впечатляющий послужной список. «До того момента, когда он сам был убит!» Как бы то ни было, он один подходил по требованиям для этого дела. «Нам нужен был кто-то, способный подключиться быстро» а одноразового киллера найти не так легко. Это было находчивое возражение, но Фергюсон жестом отверг его, и Сайкс подавил вспыхнувшее в нем раздражение. Он напомнил себе, с кем говорит, и не стал настаивать на своем. Фергюсон был не только его боссом, но и разработчиком всей схемы и требовал повиновения во всех случаях, даже тогда, когда бывал откровенно неправ. «Что вы намерены делать в отношении Маклуре?» Сайкс уже выработал некоторый план. «Пока полиция опознает Маклуре, пройдет день. И еще не меньше дня пройдет, пока кто-то из относящихся к делу поймет, что это бывший наш агент. Этого времени мне с избытком хватит, чтобы испортить репутацию Маклуре. Я заставлю думать, что он брал заказы у весьма сомнительных людей. У тех, кто готов устранить нанятого человека, если тот больше не нужен. Этого будет достаточно, чтобы замутить любой след». Никто не будет думать о том, чтобы связать его смерть с чем-то, происшедшим в другом месте. Фергюсон слишком долго ставил чашку на место. Большим и указательным пальцами левой руки он тщательно вытер углы рта. Сайкс каким-то образом сумел удержаться от улыбки. Он знал, что победил старого негодяя. Фергюсон просто не хотел хвалить его. «Согласен, до сих пор дела шли плохо», — сказал он, полагая, что доля скромности не повредит. Но дело еще не кончено. Я уверен, что Тессеракт еще жив и флешка у него. Так что у нас еще есть возможности. Его ищут Франция, Германия, Швейцария, ЦРУ. Это поможет нам подобраться ближе к нему. А когда мы подберемся, у меня будут наготове готове еще несколько наемников. Я понимаю, что это рискованно. Но мы можем представить это так, что первым добрался до него кто-то другой. Конечно, все пройдет не так чисто, как нам хотелось бы. Но конечный результат будет тем же самым. Следующего раза не будет. Вы этого не знаете. Сдаваться слишком рано. Фергюсон выдержал небольшую паузу. Вот что мы будем делать вместо этого. Но схема все еще годится, мы можем заставить ее работать. Боюсь, что я не разделяю вашей оптимистической оценки положения дел. Ваша некомпетентность еще более затруднила спасение операции. Вы не забыли, что на кону? «Я-то помню». «Конечно, я знаю, что на кону. Это вы потеряли цель из виду, а не я». «Ты маленькая самонадейная дрянь», — сказал Фергюсон. «Всю свою карьеру я выполнял одну операцию за другой, не позволяя никому встать у меня на пути. Я никогда не терял цели из виду, и я не намерен рисковать своей свободой из-за того, что ты, похоже, не можешь справиться с убийством одного человека. Я думаю, вы переоцениваете шансы Тессеракта. Я думаю, ты переоцениваешь свои». До сих пор не произошло ничего непоправимого. Фергюсон покачал головой. Немедленно останови всех наймитов. Что? Нет, мы должны держать их наготове Скажи мне, для чего именно? Могу я напомнить тебе, сколько усилий потребовалось для того, чтобы выследить Тессеракта, когда он еще не знал, что мы его ищем? Не думаешь ли ты, что теперь, когда он знает, что его ищут, найти его будет легче? Откровенно говоря, я удивляюсь, что ты все еще считаешь свой курс работоспособным. И я еще больше удивляюсь тому, что после того, что случилось с Маклуре, ты готов рисковать еще чьими-то жизнями. А что нам еще остается делать? Надеяться, что ты Тессеракт умрет естественной смертью? И добровольно оставит нам сведения о том, где лежат ракеты? Подобные замечания не разубедят меня, мистер Сайкс. Вы не оставили мне выбора. Я отстраняю вас от дела. Что это значит, черт возьми? Что вы намерены делать? То, что нужно было сделать с самого начала». Зная, что этот киллер будет так упорно бороться за свою жизнь, я не стал бы ждать. Я звоню. Что? Кому? Тому, кто может нам помочь. Есть один человек, чьими услугами я уже пользовался. Специалист. Специалист? Киллер. Кто это? Он не из наших списков. Он из СС. То есть из британская Secret Intelligence Service? Это сумасшествие? Как насчет британского правительства? Они никогда не узнают. Он наемный агент. И он просто подхалтурит для нас. Подхалтурит? МИ-6 не может платить ему столько, сколько плачу я. Как его зовут? Ты никогда не слышал о нем. Я знаю его под именем Рид. С этого момента практическую часть этой операции он берет в свои руки. Это нелепо. Нам не нужны посторонние люди. Это только усложнит все дело. Мне все равно. Все, чего я хочу, черт возьми, это поглубже похоронить это дело. А сделать это можно только одним способом, используя постороннего. Чушь собачья. Если не можешь говорить по-взрослому, молчи. Что еще мы можем сделать? Собрать еще одну банду бестолковых убийц? Или просто послать других бывших работников конторы и надеяться, что никто не свяжет концы с концами, если они не вернутся? Мы все же можем заставить это работать. Ты не слышишь меня. Теперь, когда Маклуре мертв, у нас связаны руки. «У тебя был шанс, ты упустил его. Рид — наша единственная надежда. Зачистить дело так, чтобы не засветиться». «И куда вы собираетесь послать этого Рида? Вы же сказали, что теперь не знаете, где находится Тессеракт». «Тессеракт может пока подождать. А Рид может быть в Париже уже завтра». «Почему в Париже?» «Боюсь, что мы не можем терять время. А ты?» Сайкс покачал головой, не понимая толком, на какой вопрос он этим жестом отвечает. «Ладно» продолжал Фергюсон. «Когда Рид будет в Париже, мне нужно, чтобы он как можно скорее встретился с твоим человеком. Как его зовут-то?» Сайкс старался не показать, что понятия не имеет о чем идет речь. «Джон Кеннард?» «Отлично. Пусть Кеннард передаст Риду список всех, кто принимал активное участие в этой операции. Об остальном позаботится Рид». «Что вы имеете в виду? Зачем Риду этот список?» Фергюсон не ответил. Но его глаза, глядящие сквозь пар от чашки, которые он все еще держал в руках, сказали все. «Боже!» — ахнул Сайкс, поняв, наконец, все. «Всех их?» Фергюсон кивнул, словно это не имело никакого значения. «И все они должны пропасть без вести. Но эти жертвоприношения нужны для большего блага». «Для большего блага?» Фергюсон улыбнулся. Он допускал, что Сайкс не врубается. «Ну ладно, пусть не для большего блага, но для нашего с тобой блага. Я все еще исхожу из предположения, что ты не хочешь провести всю оставшуюся жизнь за решеткой». Фергюсон сделал паузу, но Сайкс не ответил. «Я не планировал такого, но это плата за наш провал, мистер Сайкс. Вы понимаете это?» «Да, сэр». «Это наша операция провалилась». «Сэр, я думаю, что еще рано...» «Заткнись и дай мне закончить!» «Операция провалилась!» И сегодня достижение нашей первоначальной цели стало не главным делом. Возможность получить в руки эти ракеты стала ничем иным, как маленьким чудом. Поэтому я полагаю, что усилия нужно сосредоточить на другом. А как быть со списком потенциальных покупателей, которые я готовлю? Пока забудьте о деньгах, мистер Сайкс. В данный момент главное для нас выбраться из этого дела с неповрежденными шкурами. Единственный способ добиться этого – не оставить концов но мы уже опоздали с этим. И теперь мы не можем оставить в живых людей, знающих об этой нелегальной операции, которая так эффективно провалилась. Но никто из них не знает всех деталей того, чем мы занимаемся. Они даже не знают, на кого работают. В любом случае, только один является работником конторы. Кроме того, они нам понадобятся снова, если мы захотим закончить работу. И они профессиональны. Им можно доверять. «Не пытайтесь обмануть себя», «Доверять им можно примерно не больше, чем тебе. Или мне, что так же важно. А вдруг кто-то из них сопоставит факты, касающиеся того, чем мы занимаемся? Что нам тогда делать? Надеяться, что он никому не скажет?» Сайкс смотрел в сторону. «Альварес уже что-то учуял, и похоже, что он мог кое-то до чего добраться. Или, может быть, этот толстый идиот Проктор настолько перестанет беспокоиться о перспективах своего продвижения, что сможет совершить прыжок в неизвестность?» «Ты в самом деле думаешь, что эта катастрофа не всплывет, если хоть один человек, кроме нас, будет знать хоть какие-то детали?» «Ну, боже мой, двое из них американцы!» выражение лица Фергюсона не изменилось. «Ничего не поделаешь!» секс медленно поднял голову. «Вы ведь не сейчас приняли это решение, верно? Вы намеревались убить их всех даже в том случае, если бы операция прошла блестяще?» Фергюсон кивнул. «В итоге, да?» используя Рида в течение длительного периода времени. Но события потребовали ускорить дело. «И когда же вы планировали сказать мне об этом?» «Не изображайте благородный гнев передо мной, мистер Сайкс», — сказал Фергюсон. «Я с самого начала говорил вам, что если мы хотим довести это дело до конца, сделать это нужно будет совершенно чисто. Не должно было остаться никаких концов, ведущих к нам. Что я, по-вашему, имел в виду?» Сайкс опустил глаза. «Ты достаточно давно в нашем деле, чтобы понять, о чем я говорил?» Ты мог не допускать, что это относится и к тебе, но ты точно знал, во что ввязываешься. Поэтому не надо теперь притворяться, что ты шокирован. Фаза зачистки после операции предусматривалась всегда, и в зачистке в любом случае должен был быть задействован РИД. Опыт научил меня также тому, что всегда нужно иметь резервное средство на случай возможных неожиданностей. И я знал, что таким резервным средством мог быть РИД. И когда все случилось, я порадовался, что проявил такую предусмотрительность. До сих пор тебе не нужно было знать деталей. Несомненно. Надеюсь, для тебя это не проблема? Фергюсон сделал паузу. Верно? Нет, сэр. Голос секса был спокойным. Тогда с этим все. Все подробные сведения об этих людях нужно передать Риду срочно. Я имею в виду именно все. И именно подробно. Будет сделано. Так-то, мой мальчик. Закончил Фергюсон с ласковой улыбкой. «Как отец, объясняющий ребенку, что нужно усыпить собаку, чтобы не платить ветеринарам», — подумал Сайкс. «Так-то будет лучше». «Да, сэр», — ответил секс сутулившись и глядя в окно. Он почувствовал, что Фергюсон внимательно смотрит на него. И выпрямился. «Я уверен, что вы переживете это, мистер Сайкс», — сказал Фергюсон. «Конечно, сэр». Голос Фергюсона понизился на несколько децибел. «Потому что я буду очень огорчен, если мое доверие к вам не оправдается». «Вам не о чем беспокоиться, сэр». «Рад слышать это». «Что за тип этот Рид?» — спросил Сайкс, чтобы увести разговор в сторону от себя. «Насколько он профессионален?» Фергюсон недоверчиво поднял бровь. «Он убил больше людей, чем Сталин».